на румынском фронте. Накануне представления государю депутации я получил телеграмму от генерала Крымова с сообщением о переброске уссурийской конной дивизии в Румынию и приказание немедленно прибыть в армию всем офицерам и солдатам дивизии, находящимся в командировках и отпусках. На другой день после представления депутации Я, собрав своих офицеров и казаков, находившихся в Петербурге по разного рода причинам, выехал на фронт. По дороге к нам присоединились еще несколько офицеров и казаков, вызванных из отпусков или командировок, и следовавших в армию. До границы Румынии мы ехали беспрепятственно. Но уже на самой границе стало ясно, что добраться до дивизии будет не так-то легко. Поспешная и беспорядочная эвакуация забила поездными составами все пути. Румынские войска продолжали на всем фронте отходить, и новые и новые поездные составы с ранеными, с беженцами и войсковыми грузами беспрерывно прибывали, все более и более загромождая тыл. Пассажирское движение было приостановлено. В сутки отправлялся к югу лишь один пассажирский поезд целыми часами простаивавший на всех станциях. Здесь впервые увидел я, ставшее впоследствии столь обыкновенным путешествие на крышах вагонов. Не только крыши вагонов, но и буфера, и паровозы были облеплены пассажирами. Со мной было человек шесть офицеров и человек двадцать солдат. Я решил обратиться, к румынскому коменданту, оказавшемуся чрезвычайно любезным офицером, отлично говорившим по-французски. Вообще, французский широко распространен в Румынии. После каких-то переговоров по аппарату с яссами, он любезно предоставил в мое распоряжение два вагона, из коих один второго класса для офицеров, другой третьего класса для солдат. Прицепляясь к следовавшим на юг эшелонам, мы, хотя и весьма медленно, стали продвигаться к фронту. Буфеты на станциях оказались совершенно пустыми. Все было съедено. В нетопленных вагонах холод был неописуемый, и мы считали часы, когда, наконец, окончится наш тяжкий путь. На станции Берлат мы узнали, что через полчаса в направлении на станцию Текучи, Я уже знал, что в этом пункте стоят обозы дивизии. Идет пассажирский экспресс. Комендант станции обещал мне прицепить мои вагоны к поезду и пригласил пока к себе обогреться и выпить чаю. Я просил прицепить мои вагоны непосредственно за паровозом, дабы, возможно, быстро прогреть их, что он и обещал сделать. Однако, по какому-то недоразумению, вагон, в котором я следовал с офицерами, Оказался прицепленным в хвост поезда. Это спасло нам жизнь. Не доходя 15 верст до станции Текучи, экспресс наш на 60-верстной скорости врезался в следовавший на север эшелон. 14 передних вагонов было разбито в щепы, и несколько сот человек было убито и ранено. «Наш вагон?» Оказался висевшим над насыпью, и все мы попадали с наших мест. Однако никто не пострадал. Трудно передать жуткую картину. В полной темноте из-под обломков вагона неслись крики, стоны и плач. Некоторые вагоны загорелись, и много несчастных раненых погибло в огне. Оставив при вещах двух казаков, мы пешком дошли до станции Тикучи. Откуда, разыскав наш обоз, выслали за багажом. В тот же день я на автомобиле с адъютантом выехал на Факшаны по ужасному разбитому беспрерывным движением обозов и распутицей шоссе. Мы двигались едва ли со скоростью 4-5 верст в час. Шоссе и вся местность по сторонам его были покрыты тянущимися на север обозами толпами жителей и оборванных, большей частью без винтовок, солдат. Я увидел характерный отход разбитой и стихийно отступавшей армии. В перемешку с лазаретными линейками, зарядными ящиками и орудиями следовали коляски, тележки с женщинами и детьми среди гор, свертков, коробок и всякого домашнего скарба.